Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше. «Ага», — сказал он, — «значит, ты меня тащил оттуда, до этой трубы?» «Спасибо». Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика, никого не было. Только маленький Болкунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью. «Куда же они все делись?» — спросил Виктор. Мальчик не ответил. «Я тут один лежал?» — спросил Виктор. «Вокруг никого больше не было?» «Давайте я вас провожу», — сказал Болкунац. «Куда вам лучше идти домой?» «Погоди», — сказал Виктор. «Ты видел, как они хотели схватить очкарика?» «Я видел, как вас ударили», — сказал Болкунац. «Кто?» «Я не разглядел. Он стоял спиной. А ты где был?» «Видите ли, я лежал тут за углом». «Ничего не понимаю», — сказал Виктор. «Или у меня с головой что-то. Почему ты, собственно, лежал за углом? Ты там живешь?» «Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой». Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш. «Нет», — сказал Булкунец, подумав. «По-моему, они все были без очков». «О, Господи!» — сказал Виктор. «О, Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку. «Я говорю о прокажённом, их называют очкариками, ну, знаешь, из лепрозорья, мокрицы «Не знаю», — сдержанно произнёс Болкунац, «по-моему, они все были вполне здоровы». «Ну-ну», — сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился. «Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокажённого? С чёрной повязкой, весь в чёрном» это никакой не прокаженный с неожиданной запальчивостью сказал волку над он поздоровее вас впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишеское и сейчас же исчезло. я не совсем понимаю куда мы идем помолчав сказал он прежним серьезным до да бесстрастия тоном сначала мне показалось что вы направляетесь домой но теперь я вижу что мы идем в противоположную сторону виктор все стоял глядя на него сверху вниз «Два сапога пара», — подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. «Так он мне, видимо, и не расскажет, что здесь было. Интересно, почему? Неужели уголовщина?» «Нет, не похоже. Или все-таки уголовщина?» новые знаете ли, времена...» «Чепуха! Знаю я нынешних уголовников». «Все правильно», — сказал он и двинулся дальше. «Мы идем в гостиницу, я там живу». Мальчик, прямой, строгий и мокрый, шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло, мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, просто решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях, как подпорка для травмированного. «Должен тебе сказать, самым доверительным тоном сообщил ему Виктор, что у вас, Ирмой, Очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так. — Правда? — вежливо спросил болкунати как же вы говорили? — Ну, например, этот твой вопрос у нас звучал бы так. — Чего? Болкунац пожал плечами. — Вы хотите сказать, что это было бы лучше? — Упаси бог! — Я хочу только сказать, что это было бы естественнее. Именно то, что наиболее естественно... — заметил Болкунац, — менее всего подобает человеку. Виктор ощутил какой-то холод внутри, какое-то беспокойство или даже страх, словно в лицо ему расхохотала кошка Естественное всегда примитивно, — продолжал между тем Болкунац. — А человек — существо сложное. Естественность ему не идет. — Вы меня понимаете, господин Банев? — Да, — сказал Виктор, — Конечно. Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул в карман. «Сколько тебе лет?» — спросил он. «Четырнадцать», — рассеянно ответил Болкуноц. А, -а, -а, -а, а Любой мальчик на месте Болкуноца непременно заинтересовался бы этим раздражающе неопределенным а а, -а, -а». Но Балкунац был не из любых мальчиков. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношениями естественного и примитивного в природе и обществе. И он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове. Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей, и попадались прохожие, торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины и озаренный неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола в блестящих плащах до пяток. И над всем этим, сквозь дождь, сияли золотые и синие заклинания «Президент, отец народа! Легионер свободы, верный сын президента! Армия наша грозная слава!» Они по инерции шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рявкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой. — А я думал, тебе лет 80 сказал Виктор. Чего — Чего-чего? — противным голосом спросил Болкунец, и Виктор облегченно засмеялся. — Все-таки это был мальчик. Обыкновенный нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зухсмансора, Фрома и, может быть, даже осиливший Шпенглера. — У меня в детстве был приятель, — сказал Виктор, — который затеял прочитать Гегеля в подлиннике. И прочитал такие, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник. — Да, знаю, — сказал Болкунац. — И ты не боишься? — Нет. Они подошли к отелю, и Виктор предложил. «Может быть, зайдешь ко мне? Обсохнешь?» «Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать. А во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?» Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо Швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическими свечами, Совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанными запахами И Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении наступающего вечера Когда можно будет пить и безответственно болтать И отодвинув локтем на завтра то, что раздражающе наседало сегодня В предвкушении Юла Голема и доктора Р. Квадриги И, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь И, может быть, что-нибудь случится Драка или сюжет вдруг заиграет, и закажу-ка я сегодня миноги, и пусть все будет хорошо, а последним автобусом поеду к Диане. Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Волкунец разговаривал со швейцаром. — Ты зачем сюда вперся? — шипел швейцар. — У меня разговор с господином Баневым. — Я тебе покажу разговор с господином Баневым, — шипел швейцар. «Шляешься по ресторанам?» «У меня разговор с господином Баневым», — повторял Болкунац. «Ресторан меня не интересует». «Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал. Вот я тебя сейчас отсюда вышвырну». Виктор взял ключ и обернулся. «Э-э», сказал он. Он опять забыл имя швейцара. «Парнишка со мной, все в порядке». Швейцар ничего не ответил. Лицо у него было недовольное.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 «Раздевайся!» — сказал Виктор. «Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце». «Разрешите, я позвоню», — сказал Булкуноц, не двигаясь с места. «Валяй!» Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он громко и внятно произнес. «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и,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 Я согласен. Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг. Вы и я. Когда? Когда вам будет удобно? Лучше бы на этой неделе, утром. Скажем, через два 3 дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу в 11 Это подойдет? Да, в пятницу в 11 В гимназии. Вам напомнить? Обязательно, сказал Виктор. О раутах, суаре и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть. — Хорошо, я напомню, — сказал Болкунац, — а теперь я с вашего разрешения пойду. — До свидания, господин Банев. — Погоди, я тебя провожу, — сказал Виктор. — Как бы тебя этот швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцар и знаешь какой народ. — Благодарю вас, не беспокойтесь, — возразил Болкунац. — Это мой отец.